Торопясь арестовывать, освобождать у нас не торопятся. Если б какого-нибудь несчастного демократического грека или социалистического турка задержали бы в тюрьме на один день сверхположенного, да об этом бы захлебывалась мировая пресса. А уж я рад был, что после конца срока меня передержали в лагере всего несколько дней, и после этого освободили? Нет. После этого взяли на этап. И еще месяц везли за счет уже моего времени. Все же и под конвоем, выходя из лагеря, старались мы выполнить последние тюремные суеверия. Ни за что не обернуться на свою последнюю тюрьму, иначе в нее вернешься. Правильно распорядиться своей тюремной ложкой. Но как правильно? Одни говорили взять с собой чтоб за ней не возвращаться, другие — швырнуть в тюрьме, чтоб тюрьма за тобой не гналась. Моя ложка была мной самим отлита в литейке, я ее забрал. И замелькали опять Павлодарская, Омская, Новосибирская пересылки. Хотя кончились наши сроки, нас опять обыскивали, отнимали недозволенное — Загоняли в тесные набитые камеры, в воронки, в арестантские вагоны, мешали с блатными, и также рычали на нас конвойные псы, и также кричали автоматчики «Не оглядываясь Но на омской пересылке добродушный надзиратель, перекликая по делам, спросил нас пятерых экибастузских, «Какой бог за вас молился? А что, а куда?» Сразу навострились мы, поняв, что место значит хорошее. «Да на юг!» — дивился надзиратель. «И действительно. От Новосибирска завернули нас на юг. В тепло едем. Там рис, там виноград и яблоки. Что это? Неужели ж товарищ Берия не мог нам в Советском Союзе хуже места найти? Неужели такая ссылка бывает?» Про себя я уже внутренне примерял. Напишу о ссылке цикл стихов и назову «Стихи о прекрасной ссылке». На станции Джамбул нас высаживали из вагон-зака, все с теми же строгостями, вели к грузовику в живом коридоре конвойных и также на пол сажали в кузове, как будто, пересидевши срок, мы могли потянуться на побег». Было глубоко ночью, ущербная луна, и только она слабо освещала темную аллею, по которой нас везли. Но это была именно аллея, и из пирамидальных тополей. Вот так ссылка! Да мы не в Крыму ли. Конец февраля. У нас на Иртыше сейчас людь, а здесь весенний ласковый ветерок. Привезли в тюрьму луну и тюрьма приняла нас без приемного шмона и без бани. Мягчели проклятые стены. Так с мешками и чемоданами затащились в камеру. Утром корпусной отпер дверь и вздохнул. — Выходи со всеми вещами. Разжимались чертовы когти. Весеннее алое утро охватило нас во дворе. Заря теплила кирпичные тюремные стены. Посреди двора ждал нас грузовик, и в кузове уже сидели двое зэков, присоединяемых к нам. Надо бы дышать, оглядываться, проникаться неповторимостью момента, но никак нельзя было упускать нового знакомства. Один из новеньких, сухонький седой старик со слезящимися светлыми глазами, сидел на своих подмятых вещичках, так выпрямленно, так торжественно, как царь, перед приемом послов. Можно было подумать, что он или глух, или иностранец, и не надеется найти с нами общий язык. Едва влезший в кузов, я решился с ним заговорить, и совсем недребезжащим голосом на чистом русском языке он представился, Владимир Александрович Васильев. И проскочила между нами душевная искра — Чует сердце друга и недруга. Это друг. В тюрьме спеши узнавать людей. Не знаешь, не разлучат ли через минут Да бишь мы уже не в тюрьме, но все равно. И, пересиливая шум мотора, я интервьюирую его, не замечая, как грузовик сошел с тюремного асфальта на уличный булыжник, забывая, что надо не оглянуться на последнюю тюрьму, Сколько ж их будет последних? не Непосмотря даже на короткий кусочек воли, который мы проезжаем. И вот уже снова в широком внутреннем дворе областного МВД, откуда выход в город нам опять-таки запрещен. Владимиру Александровичу в первую минуту можно было дать 90 лет. Так сочетались эти вневременные глаза, острое лицо, и хохолок седины а было ему 73 он оказался одним из давнейших русских инженеров из крупнейших гидротехников и гидрографов в союзе русских инженеров а что это такое я слышу первый раз а это сильное общественное создание технической мысли да все такие у нас погибли Васильев был видным деятелем И еще сейчас с твердым удовольствием вспоминает. Мы отказывались притворяться, что можно вырастить финики на сухих палках. Зато и были разогнаны, конечно. Весь этот край Семеречья, куда мы приехали сейчас, он исходил пешком и изъездил на лошади еще полвека назад. Он еще до Первой мировой войны рассчитал проекты обводнения Чуйской долины, рынского каскада и пробития туннеля сквозь Чу-Илийские горы, и еще до Первой войны стал сам осуществлять. Шесть электрических экскаваторов, все шесть, пережили революцию и в 30-е годы представлялись на Черчикстрое как советская новинка, были выписаны им еще в 1912 году и уже работали здесь. А теперь, отсидев 15 лет за вредительство, три последних в Верхнеуральском изоляторе, он выпросил себе как милость отбывать ссылку и умереть именно здесь, в Семеречье, где он все начинал. Но и этой милости ему бы ни за что не оказали, если б не помнил его Берия по двадцатым годам, когда инженер Васильев делил воды трех закавказских республик. Так вот почему такой углубленный и сфинксоподобный сидел он сегодня на своем мешочке в кузове. У него не только был первый день свободы, но и возврат в страну своей юности, в страну вдохновения. Нет, не так уж коротка человеческая жизнь, если вдоль нее оставишь обелиски. Совсем недавно дочь Владимира Александровича остановилась на Арбате, около витрины с газетой Труд зарехватский корреспондент не жалея хорошо оплачиваемых слов бойко рассказывал о своей поездке по Чуйской долине обводнённой и вызванной к жизни созидателями большевиками о нарынском каскаде о мудрой гидротехнике о счастливых колхозниках и вдруг кто ему о том нашептал закончил но мало кто знает что все эти преобразования есть исполнение мечты талантливого русского инженера Васильева, не нашедшего сочувствия в старой бюрократической России. Ко времени Октябрьского переворота Васильев практически возглавил департамент земельных улучшений. Как жаль, что молодой энтузиаст не дожил до торжества своих благородных идей. Дорогие газетные строки замутнились, слились. Дочь сорвала газету с витрины и понесла под свисток милиционера. Молодой энтузиаст сидел в это время в сырой камере верхнеуральского изолятора. Ревматизм или какое-то костное недомогание перегнуло старика в позвоночнике, и он не мог разгибаться. Спасибо, сидел он в камере не один, с ним некий швед, и вылечил ему спину спортивным массажем. Шведы не так часто сидят в советских тюрьмах. С одним шведом, вспоминаю, сидел и я, его звали Эрик. — Арвид Андерсон? — живостью переспрашивает Владимир Александрович. Он очень живо и говорит, и движется. Ну, надо же! Так это Арвид его и вылечил массажем? Ну, до чего ж, ну, до чего ж я тесен, напоминает нам архипелаг в напутстве. Вот, значит, куда везли Арвида три года назад, в уральский изолятор. И что-то не очень вступились за голубчика «Атлантический пакт» и «Папа-миллиардер». Павел Веселов, Стокгольм, много занимавшийся другими захватами шведских граждан советскими властями, проанализировав рассказы Андерсона о себе и отсутствии какого-либо миллиардера Андерсона в Швеции, высказывает предположение, что и по внешнему виду, и по форме, названной им фамилии он скорее норвежец, но по каким-то причинам предпочел выдавать себя за шведа. Норвежцы, бежав из страны после 1940-го, и в английской армии служили несравнимо чаще, чем, может быть, одиночные шведы. Арвид мог иметь английскую родственную связь с какими-то Робертсонами, но родство с генералом Робертсоном придумать, чтобы поднять себе цену перед МГБ. Вероятно, и в Москву он приезжал в составе английской или норвежской делегации, а не шведской. Такая, кажется, и не ездила. Но был там третьестепенным лицом. Может быть, МГБ предлагало ему стать своим разведчиком, и за этот отказ он получил 20 лет? Отец Эрика мог быть дельцом, но не такого масштаба. Однако Эрик преувеличивал и даже знакомство своего отца с Громыкой. От чего гибисты и показали его громыки, чтобы заинтересовать МГБ выкупом и таким образом дать знать о себе на Запад. Примечание 1975 года. А тем временем нас по одному начинают вызывать в областную комендатуру. Это тут же во дворе обл. МВД. Это такой полковник, майор и многие лейтенанты, которые заведуют всеми ссыльными Джамбулской области. К полковнику, впрочем, нам ходу нет. Майор лишь просматривает наши лица, как газетные заголовки, а оформляют нас лейтенанты, красиво пишущие перьями. Лагерный опыт отчетливо бьет меня под бок. Смотри, в эти короткие минуты решается вся твоя будущая судьба. Не теряй времени. Требуй, настаивай, протестуй. Напрягись, извернись, изобрети что-нибудь. Почему ты обязательно должен остаться в областном городе или получить самый близкий и удобный район? И причина эта есть, только я не знаю о ней. Второй год растут во мне раковые метастазы после лагерной незаконченной операции. Нет, я уже не тот. Я не тот уже, каким начинал срок.